«Обрушившиеся небеса. Часть вторая». Выскользнувший, неизвестно откуда Сань Жень потянул Лидзе за собой. Лицо небесного мудреца ничего не выражало. В голове у Лидзе был полный сумбур, но начал он все же супрека. «Почему вы не разбудили меня в положенное время? А если бы я окаменел? Неконтролируемая медитация опасна. Я собирался вас разбудить, но мне не позволили», — сказал Сань Жень хмуро. «Я не могу не подчиниться небесной воле». Лидзе потрясенно округлил глаза, но Сан-Жэнь предварил его вопрос. «Следить за вами мне не запрещали. Я проверял ваш пульс и заботился, чтобы ваше тело получало достаточно света для Инедии. Вас не собирались убивать, просто хотели отсрочить ваше возвращение». «Почему?» — машинально спросил Лидзе. «Потому что вы явно начали бы задаваться вопросами, которыми задаетесь сейчас», — уклончиво ответил Сан-Жэнь. «Да что здесь вообще произошло?» — воскликнул Ледзе. Заботиться о собственном благополучии стоило меньше всего. Саньжэнь с запинкой сказал. «Почтенный и принц Чанзинь мертвы». «Что?» Саньжэнь подхватил Ледзе под локоть. Ноги у того дрогнули, колени подломились. «Может, слишком долгая медитация, может, потрясение». Саньжэнь отвел его к скамье, усадил на нее и принялся рассказывать. «Почтенный выбирать наследника не торопился» но среди придворных кто-то распространил слух, а может и не слух, что предпочтение он отдает принцу Чанзиню. Приближенные к императору говорили, что будто бы видели уже подписанный указ о повышении в ранге, правда, мельком. А может, это и не указ о повышении в ранге был, но им так показалось, а значит, так оно и было. Сам почтенный слухи не пресекал, но и не подтверждал их. Небесный император затворился для медитации на полсотни лет но не прошло и четверти установленного срока, как почтенный скончался от искажения Ци, которое настигло его во время глубокой медитации. Несколько дней спустя была обнародована последняя воля почтенного. Наследником и новым императором был объявлен принц Гуанси. «Подождите», — поднял ладонь Лидзе, «вы хотите сказать, что воцарение нового императора прошло без соблюдения должного траура? Небесный император умер» небеса должны были погрузиться в траур по крайней мере на тысячу лет не говоря уже о сыновнем соблюдении траура по почившему отцу в небесном дао есть соответствующий раздел небесный император отменил небесное дао возразил сань как это то есть тут же исправился небесный мудрец не совсем отменил но значительно сократил его не разбудили по той простой причине что он возразил бы против изменений в небесном дао вероятно, смог бы его отстоять. сан понял, что подразумевал под этим коротким восклицанием Лидзе и согласно кивнул. Небеса разделились. Кто-то соблюдал траур, кто-то праздновал. Многим нововведения не пришлись по вкусу, но были и те, кто поддерживал новый, ни к чему не обязывающий порядок. Новый император подписал множество указов об упразднении тех или иных правил, не заботясь о том, что это привело к хаосу на небесах. Принц Чанзинь был очень недоволен происходящим и попытался усовестить брата, но тщетно. Новый император устроил небесную охоту тысячи молний в мире демонов, а потом и в мире смертных. Под звучным возвышенным названием скрывалась обычная резня. Получив власть, принц Гуанси решил отомстить врагам, опозорившим его перед нижестоящими чинами. Убивали всех без разбору, но рогатых демонов, в отличие от других, ждала медленная и мучительная смерть. Принц Чанзинь в этом участвовать отказался, и многие небожители его поддержали. Теплых чувств к демонам никто не испытывал, но не измываться же над ними таким чудовищным образом. Еще немного спустя объявили, что принц Чанзинь участвовал в заговоре против небесного императора и был казнен. Принц Чанзинь, узнав, что трон будет отдан принцу Гуанси, а не ему «отравил почтенного ядом, вызывающим искажение ци». Известие о предательстве сына лишь ускорило кончину императора. «Подождите», — опять поднял ладонь Лидзе. «Что это вы такое говорите? Принц Чанзинь убил собственного отца ради небесного трона? Я никогда в это не поверю». «А остальные поверили», — бесцветно кивнул Саньжэнь. «Да и имеет ли это значение, когда уже давно все кончено? Принца Чанзиня казнили, и новый император собственноручно развеял его прах над небесами» лидзе не верил что принц чанзинь отца-убийца. вероятнее всего кто то оговорил принца а новый император поверил поскольку брата недолюбливал из за прошлых ссор лидзе запретил себе думать что могло быть иначе он слишком хорошо знал принца чанзиня чтобы поверить в его виновность лидзе мог бы вмешаться будь он в ту пору во дворце потребовал бы обстоятельного расследования но вот именно но Слишком многое под ним подразумевалось. Но Лидзе предпочел вообще об этом не думать. Ему хотелось верить, что все это ошибка. Он и мысли не допускал, что брат говорил брата, чтобы получить желанную власть. Да и доказательств тому не было. Новый император к богам войны благоволил, но то и дело поигрывал небесной волей. Лидзе исполнял свои обязанности исподвали, Однако его ни в чем нельзя было упрекнуть. Ему страшно не нравилось его новое положение — и нисколько не хотелось охранять нового императора. Но приказы он исполнял своевременно, хоть и без рвения, не дожидаясь, когда ему пригрозят небесной волей, как нередко случалось с другими богами.